Это открытие доставило большое удовольствие его высочеству. Она часто говорила ему о своих намерениях поехать в Неаполь, во Флоренцию, Рим. Ничто не могло причинить Эрнесту IV большего огорчения, как подобные проекты. Он сознавал, что не имеет никаких средств удержать герцогиню Сенсаверина, а между тем она была самой блестящей женщиной в парме. На ее четверги приезжали даже из окрестных поместьй были настоящие празднества. Герцогиня выдумывала каждый раз что-нибудь новое и неожиданное. Принцу смертельно хотелось увидеть один из этих четвергов. Но как быть? Запросто пойти к частному лицу? Никогда ни отец его, ни он сам не позволили бы себе ничего подобного. В один из четвергов стояла дождливая погода. Было холодно. В течение всего вечера Принц слышал, как мимо дворца ежеминутно проезжали кареты по направлению к герцогине Сан-Северина. Его охватило нетерпение. Другие веселятся, а он, неограниченный монарх, который должен веселиться и радоваться, испытывает только скуку. Он позвал своего адъютанта. После длительных предосторожностей принц появился в первой гостиной герцогини Сан-Северина. Если бы разразился гром, то он не вызвал бы такого удивления. В одном мгновении в шумных и полных веселья залах воцарилась мертвая тишина. Глаза всех были полны безмерного удивления. Придворные совершенно растерялись. Одна только хозяйка сохранила полное спокойствие. Когда, наконец, все опомнились, то предметом общего разговора был только один вопрос — Была ли герцогиня предупреждена об этом посещении, или оно было так же неожиданно для нее, как для всех? Принц провел время очень весело. Заключительный эпизод вечера даст читателю возможность определить характер герцогини Сен-Северины и понять смысл тех намеков относительно ее отъезда, которые она давала принцу. В то время как она провожала принца, рассыпающегося перед ней в любезностях, она вдруг сказала ему если бы вашему высочеству угодно было обратиться к принцессе хотя бы с двумя такими очаровательными фразами какими вы удостаиваете меня вы счастливили бы меня гораздо больше чем комплиментами моей красоте я ни за что не хотела бы чтобы у принцессы зародились какие нибудь подозрения насчет той чрезвычайной милости которой вы меня почтили принц посмотрел на нее в упор и сухо ответил мне кажется что я имею право ходить куда хочу герцогиня покраснела я хотела только поправилась она тут же предохранить ваше высочество от излишнего беспокойства сегодняшний четверг последний через несколько дней я уезжаю в болонию или во флоренцию когда она вернулась к своим гостям Все говорили, что она достигла вершины монаршей благосклонности. Она сделала знак графу, который вышел из-за карточного стола и последовал за нею маленькую пустую гостиную. «То, что вы сделали, очень смело», — сказал он ей. «Но что делать? Ваш покой и счастье могут только усилить мою любовь к вам. Вернемся, однако, милый друг, к нашим светским делам. Это, вероятно, последнее представление, которое мы даем в нашем городе. Если принц примет это за вызов, то он ни перед чем не остановится и сделает это для назидания другим. Когда гости разъедутся, мы подумаем, куда нам поехать. Лучше всего было бы отправиться немедленно в наше имение Сакка. Оно имеет то преимущество, что находится в получасе езды от австрийской границы. Любовь и самолюбие герцогини были одинаково удовлетворены. Возвращаясь в залы... Она не помнила себя от радости. К самому концу вечера граф подошел к герцогине и сказал ей, «Я должен сообщить вам новость». Вернувшись во дворец, принц велел доложить о себе своей супруге. Он вошел к ней, сидел около двадцати пяти минут, рассказал ей все о милом вечере, который он провел у вас, и описал ей все ваши гостиные. На следующий день после описанного вечера Принц был чрезвычайно весел. Он совершил два хороших дела. Посетил четверг герцогини и говорил со своей женой. Этот четверг герцогини Сансеверина вызвал настоящий внутренний переворот. Маркиза Раверси была в полном отчаянии, а герцогиня Сансеверина ликовала. Она оказалась полезной своему другу, и почувствовала, что он более чем когда-либо влюблен в нее. «И все это от одной неожиданной мысли, которая взбрела мне в голову», — говорила она графу. «Конечно, в Риме или Неаполе я была бы меньше стеснена, но где нашла бы я столь увлекательную игру?» «Нет, милый граф, вы поистине составили мое счастье». Из таких же мелких подробностей придворной жизни состояла история последующих четырех лет. Каждую весну маркиза дель Донго приезжала погостить с дочерьми во дворец Сан-Северина. Они долго и много говорили о Фабриции. Граф противился его приезду в Парму, и Фабриций продолжал жить в Неаполе, где он, между прочим, пристрастился к изучению древностей. Он продал своих английских лошадей, и занялся раскопками в Мизене, где нашел бюст молодого тиверия, занявший почетное место среди лучших памятников древности. Фабриций занимался в Неаполе также и любовными интригами, но они не имели никакого значения в его жизни. Несмотря на его возраст, про него можно было сказать, что он совершенно чужд любви. Зато тем сильнее его любили. Благодаря этому безразличию он менял своих любовниц довольно часто. В 1821 году Фабриций, выдержав экзамены, за что его наставнику удостоился ордена от графа Моска, выехал в Парму, о которой так долго и часто мечтал. Когда герцогиню увидела Фабриция, она не могла прийти в себя от изумления. На улице она с трудом бы его узнала. Фабриций поистине сделался за эти четыре года одним из красивейших мужчин в Италии. Особенно очаровательны были черты его лица. Уезжая в Неаполь, он был еще совсем молодым сорванцом, теперь же он держался благородно и сдержанно. Не прошло и часу со времени появления Фабриция, как пришел граф Моско. Фабриций в таких достойных выражениях говорил об ордене, пожалованном его наставнику, и с таким тактом выражал ему свою благодарность за другие благодеяния что произвел самые благоприятные впечатления на министра, но когда граф мозга стал следить за герцогеней и заметил необычайное выражение ее глаз, он пришел в некоторое смущение присутствие этого юноши производит странное впечатление за пять лет Прошедших с того времени, как герцогиня переселилась в Парму, она часто, особенно первое время, вызывала его ревность, но ни разу не дала повода для серьезных подозрений. В день приезда Фабриции герцогиня была так счастлива, что даже не подумала о том, какие мысли по этому поводу могут возникнуть у графа. Через два часа после приезда Фабриций был принят принцем. Герцогиня предвидит то впечатление, какое это аудиенция произведет в обществе ее друзей, и спросила разрешения у принца еще за два месяца до приезда Фабриции. Во время довольно длительной аудиенции принц обменялся с Фабрицией общими мыслями по политическим вопросам. По меткости ответов принц признал Фабриции учеником тетки, но он ошибался. Люди, рожденные в окружении трона, быстро теряют всякую проницательность. Своим присутствием они стесняют всякую свободу мысли и отражение ее в разговорной речи. Они хотят видеть вокруг себя только маски и часто берутся судить по ним о цвете человеческого лица. Разговаривая с принцем, Фабриций искренне верил тому, что говорил. Хотя он редко думал о политических вопросах, но у него были ярко выраженные вкусы. Идеи о свободе и счастье большинства, усвоенные XIX веком, он считал ересью, и поэтому его мысли во многом совпали, несмотря на долгие пререкания, с суждениями принца. Когда Фабриций, несколько растерянный, вернулся к герцогине и описал ей все попытки принца сбить его с толку, она на это сказала ему, «Ты должен представиться отцу Ландриане, нашему превосходному архиепископу, Этот человек — добродетель. «И ты говоришь это после казни графа Паланца?» — с изумлением спросил Фабриций. «Да, мой друг. Отец нашего архиепископа был чиновником в Министерстве финансов и мелким буржуа. Этим все объясняется. В присутствии государя или министра он так бывает ослеплен их величием, что краснеет, смущается и физически не может произнести слова «нет». Отсюда его репутация жестокого человека. У монсеньера Ландриани, обладающего глубоким умом и большой ученостью, только одна слабость. Он хочет быть любимым. Итак, умиляйся и постарайся его полюбить. Этот человек преклоняется перед знатью, и твое происхождение расположит его в твою пользу. Будь прост, не позволяй себе громких возражений и пылкости ума. Если ты его не напугаешь... Ему будет приятно с тобой говорить. Он должен сделать тебя первым своим викарием.